устройством своего собственного мозга или лучше сказать, состоянием своей способности воображение принимал за самые вещи. Поэтому заметив мимоходом неудивительно, что среди людей возникло столько споров, а из них наконец скептицизм. В самом деле, человеческие тела при многих сходствах ещё в большем различаются друг от друга. И потому-то что одному кажется добром, другому кажется злом, что одному кажется упорядоченным, другому представляется в беспорядке, что одному приятным, другому неприятным. То же должно сказать и об остальном. Но я опускаю это как потому, что здесь не место в подробности говорить об этом, так и потому, что Все достаточно испытали это. Безпрестанно повторяется: сколько голов, столько и умов. Своего ума у каждого много. В моих мозгах различий не меньше, чем во вкусах. Эти выражения достаточно показывают, что люди судят о вещах согласно соустройству своего мозга и охотно фантазируют о них, чем познают. Ведь если бы люди познали вещи то последнее, как свидетельствует математика, если и не всем бы доставило удовольствие, то по крайней мере всех бы убедило. Итак, мы видим, что все способы, какими обыкновенно объясняют природу, составляют только различные роды воображения и показывают не природу какой-либо вещи, а лишь состояние способности воображения. а так как они носят такие названия как будто они относятся к вещам существующим помимо нашей способности воображения то я называю эти вещи не вещами рассودка а вещами воображения и таким образом все аргументы приводимые против нас и опирающиеся на подобные понятия можно легко опровергнуть Примечание: вещь рассудка и вещь воображения это мысленные сущности, которые существуют не в реальной действительности, а в сознании, в уме мыслящего существа. В отличие от вещи рассудка, абстрактных понятий, вещь воображения является фактически вымышленным В самом деле, многие ведут обыкновенно свои доказательства следующим образом. Если всё было необходимым следствием совершений природы Бога, то откуда же в природе произошло так много несовершенства? Как-то порчи, ещё и до зловония, безобразия и их возбуждающее отвращение, беспорядок, зло, грех и тогда Ведь это, говорю я, легко опровергнуть, ибо о совершенстве вещей должно судить по одной только их природе и способности. Вещи более или менее совершенны вовсе не потому, что они услаждают или оскорбляют человеческое чувство, что они полезны для человеческой природы или враждебны ей. На вопрос же, почему Бог не создал всех людей таким образом, чтобы они руководствовались одним только рассудком, ратио? У меня нет другого ответа, кроме следующего. Конечно, потому что у него было достаточно материала для сотворения всего. От самой высшей степени совершенства до самой низшей. Или, прямее говоря, потому что законы его природы настолько обширны, что их было достаточно для произведения всего, что только может представить себе бесконечный разум, как я доказал это в теореме 16. Вот те предрассудки, о которых я хотел здесь упомянуть. Если остались еще какие-либо в этом же роде, то они легко могут быть исправлены каждым при небольшом размышлении. гласть вторая о природе и происхождении души предисловие перехожу теперь к изложению того